Какая чудная ночь, Ольга томно вздохнула и облокотилась на перила, ограждающие палубу. Игорь недавно с умным видом сказал ей, что на корабле это не перила, а фальшборт. Как будто мы не в холодном Северном море, а где-нибудь в тропиках. Да, и правда неплохая ночка. Муж небрежным жестом стряхнул пепел с сигареты за борт и взглянул на светящиеся следы, разбегающиеся по морю позади корабля. Хорошо, когда можно соединить полезное с приятным. В такую ночь не хочется думать ни о чём полезном, только о приятном, капризным тоном возразила Ольга. Но мы не можем забывать о том, ради чего здесь находимся. Ну забудем хотя бы этой ночью, с придыханием сказала Ольга, которая выпила два коктейля, не считая вина за ужином. Забудем, забудем, отмахнулся от неё Игорь и, указав на дверь одной из расположенных неподалёку кают, перешёл на шёпот. Ох, ты только посмотри. Дверь каюты Люкс тихонько приоткрылась, и от Оттуда выскользнула загадочная тень. Ольга вцепилась в руку мужа и прошептала ему в ухо: "Это ведь дверь нашей маркизы". Так они называли между собой Елину Юрьевну. Надо сказать, она у многих вызывала такое желание дать ей хлёсткое прозвище. Глеб с Марией называли её весёлой вдовой, и на Кинтий Павлович барыней. Алёна — дама из Амстердама. Как её звал Алексей, никто не знал. Он ни с кем не делился. «Точно!» — оживился Игорь. «Выходит, тётенька не промах. По ночам принимает мужчин. А что? Она ещё женщина хоть куда. Многим молодым сто очков вперёд даст. Заткнись, противный!» Ольга легонько шлёпнула мужу по губам. "Тебе что, нравится старухи?" "Да не такая уж она старуха, хотя, конечно, в возрасте. Но, наверное, кровь ещё играет. Ты меня дразнишь, да? Пойдём лучше в нашу каюту. Совместем приятное с полезным". И она недвусмысленно прижалась к мужу в высокий грудью. Алексей ещё раз оглянулся на тёмную дверь каюты и перевёл дыхание. Это оказалось гораздо легче, чем он думал. Старуха только пару раз дёрнулась, засучила ногами и затихла, но он на всякий случай подержал подушку ещё минуту. Перед уходом он последний раз взглянул на неё, чтобы на всю оставшуюся жизнь запомнить это лицо. Лицо халённый, ухоженный, бессердечный стерва. Алексей подошёл к фальшборту и глубоко вдохнул свежий, чуть солоноватый морской воздух, пахнущий ночью и свободой. Всю свою сознательную жизнь он мечтал об этом. Мечтал отомстить женщине, которая лишила его всего: счастливого детства, любящего отца. блестящего будущего. Да и матери в конечном счёте тоже лишила. Отцу было уже под 50, когда он встретил эту хищницу. Самый опасный возраст для всякого мужчины. Возраст, когда он думает, что наступил последний момент, чтобы поймать свой шанс, вскочить на подножку последнего поезда, вернуть молодость. Возраст Когда хочется запрыгнуть на мотоцикл с длинноволосой красоткой и умчаться за горизонт в ореоле её развивающихся волос, поскольку своих уже не осталось. Когда Алексею исполнилось 6 лет, отец ушёл из семьи к этой Елене прекрасной. Самая банальная история. Времена были тяжёлые. Девяностые годы Всем было трудно, а уж матери-одиночке отец присылал ассименты, но это были сущие гроши, а потому мать билась как рыба об лёд, чтобы прокормить и одеть Алёшу, дать ему образование. А однажды случайно увидела их, бывшего мужа с Еленой. Они вышли из дорогущего Мерседеса и направились в ресторан. Отец был в шикарном пиджаке, а Елена, на ней было такое платье, что у матери заболела голова и потемнело в глазах. Она едва не упала тогда прямо на асфальт, и только мысль о сыне заставила её уйти на подгибающихся ногах. Придя домой, мать легла на диван лицом к стене. И лежала так до самого вечера, пока Алёша наконец не попросил есть. Потом доброжелатели ей объяснили, что отец к тому времени разбогател, но все его деньги проходили как чёрный нал, а официально он числился кладовщиком в магазине сантехники. С этой-то зарплаты и платил копеечные алименты. позднее, когда Алёша вырос и отец перестал перечислять даже те гроши, знакомые рассказали матери, что её бывший муж легализовал свой бизнес и теперь стал крупным законопослушным предпринимателем. Когда-нибудь и ты получишь свою долю в этом бизнесе, говорила мать с придыханием. Тогда мы с тобой заживём как люди. Прошло ещё несколько лет, и те же знакомые сказали, что Алёшин отец умер. Ты должен получить свою часть его состояния, заявила мать. Даже если он тебе ничего не завещал, ты имеешь полное право. Мы найдём юриста. Придя на оглашение завещания, мать и Алексей узнали, что ничего не получат. потому что отцу ничего не принадлежало. Ещё при жизни всё его имущество было переведено на имя новой жены, на имя той самой Елены прекрасной, которая сидела тут же и позволяла собой любоваться. Исчезли длинные развивающиеся волосы, исчезла зазывная загадочная улыбка. Теперь, через 25 лет, Это была гладкая, холёная стерва, от которой так и веяло богатством. Она всё ещё была красива, но не природной красотой, а той, которая достигается регулярной работой косметологов и пластических хирургов. В её больших, дивного зелёного цвета глазах теперь светился только холодный расчёт. Она бросила на Алексея один мимолётный взгляд, который и без юристов сказал, что у него нет ни единого шанса. Этот последний удар добил мать. Она стала заговариваться, у неё начались приступы странного смеха, а через 2 года она умерла. Тогда-то Алексей над её могилой поклялся самому себе, что отомстит этой Елене прекрасной отомстит за всё ему не нужны были её деньги он хотел только её смерти он стал за ней следить это было не трудно потому что среди не обогатых людях часто появляются в таблоидах без особого труда узнал где она живёт в каких ресторанах бывает на каких курортах отдыхает В дорогие отели ему, конечно, было трудно попасть, но когда подвернулся этот круиз, он решился. Алексей перекрасил волосы и стал носить очки с простыми стёклами, полностью сменил гардероб и, рассматривая себя в зеркале, с удовлетворением заметил, что совершенно не похож на отца. Эта стерва его не узнала. Она всегда интересовалась только собой. Он хотел подстеречь её ночью и сбросить в море, но вышло ещё лучше. После того, как Елена Прекрасная поведала идиотскую историю про монету, Алексей мгновенно разработал план. Украв у горничной универсальный ключ, ночью он пробрался в каюту этой стервы. и придушил её подушкой а уходя взял с ночного столика монету про которую нарочно наплёл за ужином что она необыкновенно ценная пусть думают что старуху убили из-за этой монеты когда месть свершилась алексей испытал сложные чувства злую радость и одновременно опустошённость Он сделал то, ради чего жил последние годы. А что делать теперь? Монету будут искать. Кто её спёр, тот и Елену пришил. Что ж, пусть ищут сколько угодно. Алексей достал монету из кармана и замахнулся, чтобы выбросить её в море, в светящийся пенный след, оставляемый кораблём. Но тут чья-то сильная рука схватила его за запястье. Он хотел повернуться и взглянуть на того, кто помешал ему довести дело до конца, однако не смог. Тонкий шнурок охватил его горло, сжал гортань. В глазах потемнело, ноги подогнулись. Шнурок затянулся туже, ещё туже. Алексей захрипел, замахал руками и перестал существовать. Злоумышленник проверил его карманы и, забрав мобильный телефон, перевалил тело через фальшборт. Оно с плеском погрузилось в тускло светящуюся воду и растворилось в глубине ночного моря. Рыбы сделают своё дело быстро, подумал убийца. Через несколько дней его трудно будет опознать. Тот, кто подвёл окончательную черту под жизнью Алексея, включил его телефон, написал в нём несколько слов и положил телефон на палубу. Горничная подошла к двери третьего люкса и деликатно постучала. Ей никто не ответил. Таблички не беспокоить на дверной ручке не было, поэтому она постучала ещё раз, сильнее. Ответа снова не последовало. Решив, что пассажирка из третьего люкса уже ушла на завтрак, горничная достала универсальный ключ, открыла дверь и вошла в каюту. После завтрака Мария отправилась на прогулочную палубу. По утрам она непременно делала несколько кругов быстрым шагом, не для того, чтобы поддерживать форму. Просто ходьба всегда ей нравилась. Она успокаивала и придавала уверенности. Дул лёгкий бриз. Солнце отражалось в воде, огромный лайнер слегка качался на волнах, так что Мария чувствовала себя превосходно. Проходя мимо люкса Елены Юрьевны, Она невольно вспомнила услышанную вчера вечером историю. Надо же, какой сюжет! Прямо готовый рассказ или даже небольшая повесть. Всё же интересно, рассказчица это придумала или так было на самом деле. Правда, всё как-то не закончено. Вот она, Мария, придумала бы конец — Мария покосилась на дверь. Елена Юрьевна не пришла к завтраку. Должно быть, разоспалась или решила пропустить, заботиться о фигуре. Впрочем, несмотря на возраст, с фигурой у нее был полный порядок. А может, ей не здоровится? Пустое. Она здоровее всех, кто слушал ее вчера за столом. Мария снова мысленно упрекнула себя за то, что завидует Елене Юрьевне. Каюта — люкс, бриллианты, а главное — непоколебимая уверенность в себе. Дверь каюты оказалась приоткрыта, и Мария подумала, не заглянуть ли к соотечественнице и ненавязчиво поинтересоваться, отчего та не пришла на завтрак. Но потом решила, что... что это будет неловко. Веселая вдова может вообразить, что она навязывается или пришла выяснять отношения, потому что вчера, после того, как Глеб с Еленой Юрьевной под руку ушли из столовой, Мария больше Глеба не видела. Неужели он с ней? А что? Оттого и на завтрак она не пришла. Мария уже прошла мимо каюты, как от Оттуда внезапно донёсся истошный вопль. Отбросив всякие сомнения, она бросилась к двери, толкнула её, вылетела внутрь. В гостиной никого не было, а из спальни по-прежнему раздавался крик, постепенно переходящий в визг на грани ультразвука, от которого заломило виски. Мария шагнула вперёд. Первое, что она увидела, хорошенькую горничную филипинку, которая визжала, сжимая ладонями голову и с ужасом глядя на широкую кровать. Проследив за её взглядом, Мария обнаружила на этой кровати старую полураздетую женщину с широко открытыми, почти вылезшими из орбит красными глазами и разинутым в беззвучном крике ртом, в которой не сразу узнала Елену Юрьевну. Одеяло было сброшено, ночная рубашка задралась, обнажая неприлично молодые бёдра. К своему удивлению, Мария не впала в панику, не стала кричать и биться в истерике, как несчастная горничная, а мгновенно оглядела спальню, запоминая все детали, как будто она была видеокамерой с огромной картой памяти, которая фиксировала все увиденное. Впрочем, ничего особенного Мария не заметила. В помещении был относительный порядок, если, конечно, не считать мёртвую женщину на кровати. На спинке стула висели розовые воздушные пиньюар, на прикроватной тумбочке лежала раскрытая книга. Возле неё старинная монета. В следующую же секунду она сделала самое необходимое: залепила звонкую пощёчину не перестававшей визжать горничной. И та сразу замолкла, как будто кто-то выключил звук невидимого радиоприемника. Глаза девушки стали осмысленными, и, встряхнув черными, как смоли волосами, она проговорила на вполне приличном английском. «Нужно позвать Дона Франсиско». «Нужно», — поддержала Мария, — это разумное предложение. «А кто такой Дон Франсиско?» помощник капитана второй помощник он отвечает за персонал и за всякие непредвиденные обстоятельства вроде этого она болезливо кивнула на кровать очень хорошо одобрила Мария и машинально поправила ночную рубашку на мёртвой женщине можешь сходить за ним а я здесь пока побуду зачем ходить Горничная сняла с пояса небольшое переговорное устройство и залопатала по-испански. В ожидании дона Франциско прошло несколько минут. Горничная всё это время стояла, закрыв лицо руками, а Мария внимательно осматривала помещение. Жаль, что нельзя ничего трогать. В противном случае она проверила бы наличие серёжек с крупными бриллиантами и ещё кое-чего. потому что первое, что приходило ей в голову, это ограбление. Елена Юрьевна явно не бедствовала, и вору было чем поживиться. Но зачем убивать? Можно было спокойно забрать у спящей ценные вещи и тихонько выйти. А что если Елена Юрьевна проснулась и застала злоумышленника на месте преступления? Мария была уверена, что в таком случае она заорала бы так громко, что хоть кто-нибудь да услышал бы. Но, похоже, ночью было все тихо. Тут открылась дверь, и в каюту вошел высокий подтянутый брюнет неопределенного возраста в отглаженной униформе с золотыми шевронами, с тщательно уложенными волосами и выражением обидчивой гордости на лице. При виде этого лощёного испанца Мария с огорчением вспомнила, что не причёсана, не накрашена и одета в поношенные трикотажные штаны и футболку с Гарри Поттером. Кстати, футболку эту ей подарили на вечере по случаю годовщины работы издательства. Всем авторам дарили подарки, но Марию пригласили в последний момент, так что подарка ей не хватило, и администратор вытащила откуда-то эту майку. Мария тогда не обителась, решив, что всякое даяние благо, а футболка всегда пригодится. Вот и пригодилась. Ходила Мария в ней по палубе, никого не встречая, а теперь в таком виде. Впрочем, лучше так, чем как Елена Юрьевна. Дон Франциско что-то строго сказал по-испански горничной. Потом повернулся к Марии и на прекрасном английском спросил, кто она такая и что здесь делает. Мария ответила, что случайно проходила мимо и услышала крик, что знает умершую, поскольку та её соотечественница, и прошлым вечером они сидели за одним столом. И что прежде за пределами этого корабля они никогда не встречались. Так Жана хотела поведать, что наконец Елена Юрьевна показывала своим сотрапезникам некую монету, но Дон Франциско не стал её слушать и замахав руками сообщил: "Потом, потом всё потом". Через полчаса все, кто сидел за одним столом с умершей, должны собраться в салоне на третьей палубе и добавил с неожиданным смущением а вас если можно прошу поработать с переводчиком у вас очень хороший английский мария почувствовала себя польщённой и всё оставшееся до встречи время потратила на то чтобы привести себя в порядок она причесалась и накрасила глаза а затем долго решала что надеть Выбирать было особо не из чего, всего-то два платья с собой взяла, и, если честно, оба ей не нравились. В итоге остановилась на самом тёмном, с неявным рисунком. В результате, когда она вошла в салон, там уже собрались почти все участники вчерашнего застолья. «Некоторые не торопятся», — сварливым голосом проговорила Алёна, взглянув на часы. «Все равно еще не все пришли», — примирительно проговорил Игорь. «Как это не все? Алексея нет и маркиза наша отсутствует. Ну, это как раз неудивительно. А вообще, кто-нибудь знает, зачем нас здесь собрали?» Алена пристально взглянула на Марию, отметив и макияж, и платье. Сама Алёна была в джинсовых шортах и коротеньком ярком топе, видимо, загорала на верхней палубе. Игорь был в яркой расстёгнутой рубашке, его жена в коротеньком халатике, из-под которого выглядывало бикини. Мария отвела глаза. На её счастье, в этот самый момент в салон вошёл Дон Франциско и, оглядев присутствующих, сказал: Здравствуйте, дамы и господа. Позвольте начать. Я второй помощник капитана. Нам кто-нибудь переведёт? забеспокоился Игорь. Мы с женой по-английски ни в зуб ногой. Я буду переводить, сообщила Мария. Это второй помощник капитана Франциско Гонсалес. А что случилось-то? Мария сделала жест, мол, сейчас всё узнаете. И испанец продолжил. «Я собрал вас здесь, чтобы сообщить чрезвычайно неприятное известие». «Ревизор. Первая сцена», — с усмешкой проговорила Алёна. «Приятно услышать что-то родное». «Что ещё стряслось?» — шутливо всполошился Глиб. «На лайнере кончилось шампанское?» «Да чёрт бы с ним!» подхватил шутку Игорь. Вот если бы водка кончилась, тогда и правда, кранты. Господа, будьте серьёзны, воззвал Дон Франциско. Этой ночью одна из ваших соотечественниц скоропостижно скончалась. Что? Кто? Захали присутствующие. Елена Юрьевна, наша маркиза Быстро сообразила Ольга и многозначительно переглянулась с мужем. Не нужно большого ума, чтобы догадаться, хмыкнула Алёна. Кроме неё все женщины присутствуют здесь. Так вот, я собрал вас, чтобы выяснить все обстоятельства, связанные с её смертью. Поскольку мы находимся на корабле, по закону вся полнота власти здесь принадлежит капитану. А он, в свою очередь, доверил мне провести предварительное следствие. Следствие? переспросил Игорь. А что? С её смертью что-то не так? Мария машинально отметила, что ещё не успела перевести эту фразу на русский, а Игорь уже на неё отреагировал. Надо же, а сказал, что по-английски не знает ни слова. Дон Франциско ещё раз оглядел присутствующих и проговорил внушительным тоном. Да. В её смерти есть некоторые подозрительные детали, дающие основание подозревать злой умысел. Да уж, подумала Мария. Женщину явно задушили. Очень подозрительная деталь. Игорь и Ольга снова переглянулись. Дон Франциско спросил: "Собрались ли здесь все, кто был вчера за столом?" "Нет ещё одного человека, Алексея", начала Мария. "Хорошо, тогда начнём пока без него. Итак, что вы, Мария, делали вчера вечером?" "Я?" Мария была неприятно поражена, что Франциско начал с неё. "Постойте, Мы все после ужина слушали рассказ Елены Юрьевны о старинной манитсе. Потом все разошлись. Я пошла сначала в каюту, потом в музыкальный салон. Посидела там примерно час, может, чуть больше. Потом прогулялась по палубе и пошла спать. И что? Кто-то может это подтвердить? Презрительно спросила Алёна. Ага. Глаза Марии блеснули. Ко мне подсел один англичанин, такой худои и высокий, лет примерно 80, может и больше. У него ещё одна нога в такой штуке, не то протез, не то костылик такой. Так вот он сразу признался, что танцор из него никудышный. Зато он может угостить меня коктейлем. И угостил. Нахмурился Глеб. Мария хотела ответить ему в духе кота Матроскина, мол, а вы, собственно, почему интересуетесь? Но решила, что сейчас неподходящее время. Мы чудно поболтали за коктейлем. А потом я пошла спать. «Удовлетворены?» Она повернулась к Алене. «А вы сами-то что делали после ужина?» «Да ничего», — огрызнулась та Матроскина. Англичанин не обратил на меня внимания, так что я была в своей каюте и работала за компьютером. Я блогер, если кто-нибудь знает, здесь кто это такой. И вы можете это доказать? Мария решила добить нахальную девицу, но её перебила Ольга. Слушайте, это всё пустое «Мы с Игорем видели, как из каюты Елены Юрьевны кто-то выходил ночью. Теперь ясно, что это был убийца, и произошло это во втором часу ночи». «Двадцать минут второго», — добавил ее муж. «Ну, в это время мы все уже видели десятый сон», — протянул Иннокентий Павлович. «Запишите ваши показания». Но где же ещё один пассажир? Франциско обвёл глазами присутствующих. В эту минуту дверь салона открылась, внутрь проскользнул невысокий лосоватый человек в морской униформе. Подошёл к Дону Франциско и что-то прошептал ему на ухо. Помощник капитана посмотрел на него с прежней обидчивой гордостью. Человек что-то ещё сказал по-испански и протянул шефу мобильный телефон. Дон Франциско взглянул на экран, чуть заметно помурщился и проговорил: "Дело приобрело неожиданный оборот". "Что ещё?" проворчал Глеб. "Этой ночью один из участников вчерашнего застолья покончил с собой. Вот дерьмо. Выдохнул Игорь. Мария снова отметила, что он отреагировал на слова помощника, не дожидаясь перевода. Да. Так вот, повторяю. Этой ночью один из ваших соотечественников, Алексей Антипов, покончил с собой, прыгнув в море. Он оставил на палубе свой телефон с предсмертной запиской, в которой признаётся в убийстве Елены Коврайской. «Ни фига себе!» — ахнули хором Игорь и Глеб. И даже, кажется, интеллигентный профессор Иннокентий Павлович пробормотал крепкое словечко. Дон Франсиско протянул Марии включенный телефон. «Синьора Мария, будьте любезны, прочтите дословно, что здесь написано». Мария взглянула на экран и прочла. Это я убил Елену. Я отомстил ей за себя и за свою мать. Елена увела из семьи моего отца, Антона Коврайского, и лишила меня наследства. Она должна была умереть, и умерла. Я долго готовил это убийство, следил за ней, решил вместе с ней ехать в круиз. нарочно рассказал про монету, которая якобы очень дорогая, чтобы убийство списали на ограбление. Я сделал это. Я задушил её ночью во сне. Месть свершилась, но я понял, что не смогу после этого жить. Но я ни о чём не жалею, так что справедливость восторжествовала. Он был её пасынком. Удивлённо проговорила Ольга: "Никогда бы не подумала". "Но он же был Антипов", протянул Игорь. "Мы сделали запрос российским службам и выяснили, что первоначальная фамилия Антипова Коврайский, но он изменил её, взяв девичью фамилию матери". "Мексиканский сериал", фыркнула Алёна. "Так значит, про манит он всё наврал". «И она совершенно неценная?» — протянул Глеб. «Но ведь монета...» — начала была Мария, но Дон Франциско ее перебил. «Так или иначе, мы считаем, что убийца Елены Коврайской установлен. Значит, круиз будет идти своим чередом. И я убедительно прошу всех присутствующих не рассказывать остальным пассажирам о том, что вам известно». то да мы с женой при всём желании ничего им не сможем рассказать, вернул Игорь. Мы ведь ни слова не знаем, ни по-английски, ни по-немецки. Так что, мы можем расходиться? осведомилась Алёна. Можете. И в киле можно будет сойти на берег? спросила Ольга. Не вижу никаких препятствий. Однако, когда лайнер подошёл к килю, зазвучали какие-то команды, корабль перешёл на самый малый ход, а потом и вовсе остановился на внешнем рейде. Пассажиры, уже приготовившиеся к выходу в город, столпились на прогулочной палубе. Что случилось? спросила Ольга, заметив в толпе Марию. Почему мы остановились? Я знаю не больше, чем вы. Мария пожала плечами. Уж будь-то. Ольга взглянула недоверчиво. У вас же какие-то особые отношения с тем красавцем, помощником капитана. Да нет у меня никаких особых отношений, возмутилась Мария. Ни с ним, ни с кем-то ещё. Я просто знаю язык. Внезапно она почувствовала, что краснеет и от этого рассердилась ещё больше. "Ну конечно", протянула Ольга с плохо скрываемым сарказмом. К счастью, к ним подошёл Глеб и прервал неприятный диалог. "Смотрите-ка, кажется, к нам гости". Действительно, к лайнеру приближался катер с надписью "Полицей" на борту. Увидев неподалёку дона Франциско, Мария протянулась к нему и спросила: "Что случилось?" Почему мы не подходим к берегу? Это из-за известных вам событий. Но ведь вы сказали, что дело закрыто. Убийца Елены Юрьевны признался. Это так. Но немецкая полиция хочет осмотреть корабль. Они считают, что убийца мог инсценировать самоубийство и спрятаться на корабле или попытаться в киле сойти на берег под чужим именем. Поэтому стоянка в Киле, к сожалению, откладывается до завершения следственных действий. Сообщите это своим соотечественникам. Дон Франциско удалился, чтобы встретить полицейских, а Мария вернулась к своим попутчикам и рассказала о том, что ей удалось узнать. Чёрт. Ольга буквально перекосилась. Я так хотела сойти на берег. Не переживай, дорогая. Игорь нежно погладил её по руке. Жизнь на этом не кончается. Ничего страшного. Нам придётся просто немного подождать. Ольга буквально обожгла его взглядом и отошла в сторону. Мария из-под тишка посмотрела ей вслед. Какая ты это, Ольга, сегодня нервная, дёрганая. Ну да, конечно, ничего удивительного. Это убийство кого угодно выведет из себя. Кого угодно, только не Ольгу, тут же поправилась Мария. Эта Ольга производила впечатление человека, которому всё на свете пофигу. Она усиленно пользовалась всеми благами, которые предоставлялись в круизе, остальное её не интересовало. Убийство престарелой и богатой вдовы? Да и чёрт с ней. Пасынок выследил и отомстил? Уж верно задел. А там Стеллы покончила жизни самоубийством, замучившись совестью. Ну и дурак, говорил же известный сатирик, что совесть это греческое слово. Мы его не понимаем. Так что нервничала эта Ольга вовсе не из-за убийства. Мария заметила, что когда к ней подошёл муж, он не стал утешать её и гладить по плечу, а вместо этого наклонился и сказал что-то на ухо, причём лицо его было перекошено от злобы. Но никакого скандала не случилось. Ольга кивнула и оглянулась на Марию, а та едва успела отвести взгляд. Полицейский катер подошёл к лайнеру, и несколько бравых мужчин в униформе поднялись по трапу. Дон Франциско встретил их и коротко переговорил, после чего всех пассажиров попросили разойтись по каютам. Немецкие полицейские несколько часов обыскивали корабль, потом небольшими группами приглашали пассажиров в большую гостиную на третьей палубе, где проверяли их документы. На это ушёл целый день. И вечером Дон Франциско сообщил, что стоянка в Киле отменяется, поскольку корабль должен следовать дальше по маршруту. Все устали и были расстроены. Но Ольга буквально вышла из себя, так что Игорь с трудом смог её успокоить. Схватив жену за руку, он потащил её в каюту, причём было видно, что ей больно. Луп, ну ле терпенью мужика, сказала накинься Павлович, глядим след. Ох, от лупи тон её в каюте. Мария поёжилась от таких слов, а профессор усмехнулся. Иногда это бывает необходимо. Порой дама сама нарывается. Разве не так? Не знаю. Меня никто никогда не бил, сухо сказала Мария. Не родители, не муж. А, значит, вы были замужем? протянула подошедшая неслышно Алёна. И что? Он вас бросил? Не твою собачье дело, Мария постаралась как можно яснее выразить это глазами. Алёна фыркнула, стало быть, дошло. В качестве слабой компенсации за ужином всех пассажиров угостили бесплатными коктейлями, и лайнер отправился дальше по маршруту. Через 2 дня лайнер вернулся в Петербург. Любимый город традиционно встретил прибывших небольшим дождичком. Но Мария решила не обращать внимания и даже зонтик не стала доставать, а просто накинула капюшон куртки. Направляясь в сторону трапа, она столкнулась с Глебом. "Увы, всё в этой жизни кончается", проговорил тот, улыбаясь. "Особенно хорошее". Мария отвернулась. С тех пор, как 3 дня назад произошло убийство, она избегала Глеба и не только его. Не хотелось никого видеть. Перед глазами стояло жуткое лицо Елены Юрьевны с вытаращенными глазами и высунутым языком. Надо же, а Мария ещё завидовала весёлой вдове. Её бриллиантам, её независимости, а самое главное, её непоколебимой уверенности в завтрашнем дне. И вот такой конец. Сейчас Марии было очень стыдно. Она вспомнила, как хотела написать детектив в духе Агаты Кристи, а жизнь сама такой детектив преподнесла. Убийство на круизном лайнере. Вот и готовое название. Нет, всё же нехорошо пользоваться несчастьем ближнего. Хотя Елене Юрьевне ничего уже не повредит и Алексею тоже. Тем не менее, Мария сократила до минимума общение с соотечественниками. Завтракала рано, когда в столовой ещё никого не было. На ужин приходила позже всех, быстро съедала всё, что подавали, и уходила. Вечерами сидела в музыкальном салоне. Пианист, запомнив её, пытался было играть русские мелодии, но Мария убедила его, что это ни к чему. Глеб пробовал вернуться к их доверительным беседам, но Мария дала ему понять, что её больше не интересуют его приключения на Майорке или поездки на мотоцикле по горным доццанам Непала. И он в конце концов оставил её в покое. "Но «Ну, наш круиз был кое-чем омрачён", ответила Мария лишь для того, чтобы не показаться невежливой. Зато мы познакомились, и можем наше знакомство продолжить, если, конечно, вы не против. Вот как? Он хочет продолжить знакомство. Мария замешкалась с ответом, и Глеб поспешно добавил: "Я только хотел предложить подвезти вас до дома. Я уже и такси вызвал". Мария не успела ответить, поскольку рядом с ней появилась Алёна и прошептала ей в ухо: У вас куртка порвалась на самом интересном месте. Мария залилась краской и шмыгнула в ближайший туалет. Положив сумку на столик возле раковины, она сняла куртку и осмотрела её. Куртка действительно разошлась по шву и наполовину оторвался карман. Но этой заразяльюне вовсе ни за чем было говорить о гадости. Интересно, Где Мария умудрилась так зацепиться. За колов карманн булавкой, она подумала, что порванное место может прикрыть сумкой. Но о том, чтобы в таком виде ехать с Глебом, и речи быть не могло. Что он о ней подумает? Она зашла в кабинку, а когда вышла оттуда, увидела со спины женщину, которая держала в руках её сумочку. Извините, это моя сумка, проговорила Мария по-английски. Женщина вздрогнула и обернулась. Ей оказалась Ольга Соловьёва. "Это моя сумка", повторила Мария по-русски. "Ох, правда, я вижу", проговорила Ольга смущённо. "Где-то оставила свою сумочку и не могу найти". Мария ничего не сказала, но взглянула очень выразительно. Ольга фыркнула, пожала плечами и выскользнула из туалета. Мария немного выждала и последовала за ней, прижимая сумочку к порванному карману. На палубе она первым делом столкнулась с Алёной. "Вы ведь в озерках живёте?" спросила та. "Да," подтвердила Мария удивлённо. Её удивило, откуда Алёна знает, где она живёт и почему её это вообще интересует. До сих пор блогерша не проявляла к ней ни малейшего интереса. Ну, изредка говорила гадости, но не больше, чем другим. Нам по пути, сообщила Алёна. За мной машина уже подъехала. Я могу вас подвезти. Мария замешкалась, не зная, как отнестись к такому предложению, и Алёна настойчиво проговорила: "Соглашайтесь. При этом она выразительно взглянула на сумочку, которую Мария прижимала к порванной куртке. В эту минуту рядом с ними появился Глеб. "Ну так как?" спросил он. "Подвести вас?" "Извините, меня встречают", ответила Мария, незаметно переглянувшись с Алёной. "Ну, нет так нет". В голосе Глеба прозвучало разочарование. "Всего вам доброго". Мария постаралась улыбкой смягчить отказ, но Алёна дёрнула её за рукав. "Идёмте скорее, там стоянка запрещена, водитель уже нервничает". В машине Алёна, как обычно, уткнулась в телефон и не произнесла ни слова. Когда Марию довезли до дома, она поблагодарила водителя, тот молча вынул чемодан из багажника и машина уехала. Денег с неё не взяли. Ну что ж, и на том спасибо.